Дикель Тарк. Миндальный переулок 3. Флориан Келлерой. Я перемахнула декоративный заборчик. По пути сюда мне удалось собраться с мыслями, и к тревоге добавилось раздражение. Почему Бланш не связалась со мной? Скажи она хоть слово, я бы тут же вернулась из клятого Берга. Купила бы билет на дирижабль и стояла на ее пороге уже через пару часов. Моя тактичная до абсурда подруга. Слишком хорошо я её знала. Даже самые страшные несчастья не заставят её потерять чужой покой, ведь она менталистка. Это её дар и призвание помогать людям в трудные минуты, никак не наоборот. Я же говорила, она регулярно переоценивает свои возможности. Ведь бланш тоже необходима жилетка, даже если уникальная магия утверждает обратное. Ясно, почему она не пускала Арклина на порог. бывший начальник конвойной службы в раз разоблачит её, и даже самый идеальный ментальный блок не спасёт. В переулке пахло смертью. Приближаясь к милому маленькому домику, я ощущала, как сердце наливается тошнотворной пустотой. Раскидистые миндальные деревья, пугающе трещали корявыми ветками, будто кости давно почивших мертвецов. Откуда такие ассоциации? Ветер злобно повисал в кроне. «Хорошо здесь вешаться». Сглотнула. Могильный холод заполз под пальто и обвился с лиской змеей вокруг пояса. Тряхнув головой, я отогнала наваждение. «Ну нет, не уйду, и не надо меня пугать». «Бум-бум-бум!» Заколотила по двери. «Открывай!» Разумеется, никто не ответил. А, Демон, разбери, зарычал я поднос. Открой это, Флориан. Ити в дом не хотелось совсем. Любой случайный прохожий интуитивно обойдёт его десятой дорогой, но Бланш мне как сестра. Я призвала магию из резерва. Схема покрыла деревянную створку, ладонь свело. Ба-ба! С оглушительным треском трухлявая преграда обратилась в щепки. И я вместе с пыльным облаком влетела в гостиную. Те же розовые ванильные девчачьи подушки аккуратно лежали на креслах. Диван застилал вязаный плед, тонкие занавески прикрывали тяжёлые портьеры, и свет с улицы едва пробивался через узкие щели. Вроде ничего необычного, но тени слишком вытянутые и глубокие, жуткие. Краем глаза я заметила движение и развернулась к книжному шкафу. Нервы натянулись, в висках тревожно пульсировало. Мне показалось, там никого нет. Показалось. Чем-то пахнет. На шатырём? Бланш! Позвала я. Позади что-то едва уловимо запищало. От мерзкого звука заныли зубы, по спине потёк пот. Незаметно для себя я тяжело задышала. Что за дрянь? Быстро скинув плащ, покосилась на кухню. Сначала придётся зайти туда. Подниматься в комнату подруги сразу не позволяла интуиция. Внутренний голос твердил, что нельзя оставлять за собой непроверенные помещения, иначе. Пум. Я резко обернулась. Но ну да, хлопнула дверца шкафа от сквозняка. В дом залетели мелкие жёлтые листья, а тени расползлись по стенам пауками. Слишком похоже на сон, на банальный кошмар. Чушь. Надо вести себя рационально. Если принимать происходящее за действительность. Так. Нельзя включаться. Нельзя поддаваться, Фло. Но страх рос. Быстро-быстро. Иррационально, беспричинно, кем-то наводимый. Ментальная пугалка чтеца. Конечно. Она вкручивалась в сознание, мешала мыслить, гнала прочь. Сейчас бы забиться в угол, сжаться в комочек. Угроза. Она притаилась и лишь ждет момента. «Зачем я сюда пришла? Зачем?» «Нельзя верить!» Писк нарастал, как и давление на уши. «Бланш, прекращай!» Мой голос звучал испуганно. «Пожалуйста, дорогая! Я тут для тебя! Помочь тебе!» Где бы подруга ни была, так она меня точно не услышит. «Да что же это такое?» Я провела тыльной стороной ладони по лбу. Мокрая рука дрожала. Спокойно. Сейчас я во всём разберусь. Нет, я не боюсь, не боюсь. Это всё ненастоящее, наведённое. Но легче не становилось. Нечто проползло ко мне в голову, в тело, и теперь А-а! <клево> я бегом рванула на кухню, огляделась. Никого, ничего, ни пылинки, ни соринки, ни убитой горе менталистки в уголке у чайного столика. А писк усиливался. «Это пауки. Пауки заползали в меня, там, в гостиной. Бред! Я не боюсь ни пауков, ни мышей, ни змей. Кто-то копошился под кожей. Пауки!» Я тихонько застонала, уперев ладони в стол. Затравленно уставилась на коллекцию из сотен прихваток, вышитых бабулей Лили. «Нет, милая!» Собщила я им, превозмогая себя. Твои штучки меня не остановят. Придумай что-нибудь поэффектнее. Если так хочешь меня напугать, надо было подготовиться. Ты же знаешь, я не трусиха, в отличие от тебя. Хватит прятаться. Зря я так. Мгновение спустя ком в горле зашевелился, и в рот проползло нечто мохнатое. Маленькие ножки просунулись между зубов. От отвращения меня чуть не вырвало. Кричать не давало создание во рту. Реальность поплыла, и я почти рухнула в обморок. Наверное, меня спасло разделённое сознание и логика деструктора. Я понимала, что здесь творилось, и была уверена, что почему-то сдохну, если останусь тут. Проклятье. Дрясясь от отвращения, плюнула прямо на пол и едва не разрыдалась. Разумеется, никакого поука там не было, зараза. Придётся идти дальше, наверх. Бланш требуется моя помощь. Позже я тругаю себя за излишнюю самонадеянность, ибо ни один нормальный человек не сунулся бы туда, куда несло меня. Но я полагала, что всё знаю. Поднимаясь по ступенькам, я старалась пребывать в разделённом сознании и не отвлекаться на растущий в душе ужас. Боги, как же страшно. Так. Картинки на стене в рамочках. Нелепые обои в блестящий цветочек. сосредоточится. Мирская безкусится. Давно говорила, что пора сделать ремонт, и тут я едва не споткнулась. Между очередными портретами бабули Лилии и Бланш я отчётливо разглядела пятерню, бурую, с прорисованными отпечатками пальцев. Кровь. Поскребла ногтем настоящая бездна ненавождения. Новая волна жути едва не сокрушила мою подгибающуюся под чужим воздействием выдержку. «Бежать!» Из последних сил, обливаясь потом и трясясь как припадочная, я поковаляла дальше, отмечая заляпанные доски и перила. В коридор уже буквально выползла изнеможенная, со сведенными от перенапряжения мышцами. «Если сейчас закопошатся пауки, наверное, не стерплю, но уже не смогу уйти, свалюсь тут где-то». В том конце у зашторенного окошка я, наконец, заметила силуэт и почти взмолилась. «Бланш! Что с тобой? Там кровь! Пожалуйста, прекрати!» Пресловутая сирена опасности надрывалась на краю рассудка. Ее заглушал мерзкий писк. «Угроза! Угроза! Угроза!» «Все это наведенное? А наведенное ли? Бланш никогда мне не навредит, и ей нужна помощь. Единственный в этом идиотском мире подруги. Силуэт в вязаной кофте медленно разворачивался. В меня, наполненную до предела паникой, влилась ещё и ещё мящая пустота. Я завыла. Как я держалась на упрямстве и на вере. Я верила своей менталистке, ничего она мне не сделает, а боль я могу разделить и её, не переломлюсь. Для того и пришла. Света не хватало, чтобы разглядеть детали. Худая, сгорбленная фигура двигалась неуверенно. Нахлынула жалость. Почему-то не позвала меня, почему ж дала 2 дня? Я шагнула к ней и сложилась пополам от лютой ненависти ударившей под дых. Ничто внутри сломалось. Предки, что? Она желает меня убить, медленно смакуя мои страдания, мучая болью? Нет. «Бланш! Моя Блашечка! Меня!» «Она не могла! Она самый добрый, самый светлый человек в этом городе! Такого просто не может быть! За что?» «Бух!» В шоке я рухнула на колени. Магия чтеца ломала любого. На тёмном лице мерцали кровавым заревом зелёные глаза. Я схватилась за шею, закорчилась на ковре. «Не могу дышать!» Из горла рвались хрипы, сухой кашель. «Я тут умру!» «Вот оно, зло, притаившееся в тени! Вот она, смерть, приближается ко мне!» «Нет! Нет, она не станет!» «В первый и в последний раз в своей жизни я не проявила здравомыслия!» «Потрясённая, пойманная врасплох, не верила в происходящее!» «Какой-то бред! Такого просто не могло случиться!» Бланш отвела руку в сторону, И иглы ужаса вонзились в мой затылок. Солидных размеров тесак блестел в единственном луче света, падающем на пол. И тогда... щелк! Все эмоции отключились. Ох, наконец-то! Страх, боль, удушливая обреченность отошли на задний план. Высокочастотный писк пронизывал насквозь, но с дыханием я справилась. Мышцы принудительно растянули грудную клетку. Вздох. Замечательно. Рывком поднялась на ноги. Света в тёмном коридоре прибавилось. Ох. Это тускло замерцала моя аура. Вскинув голову, я увидела, кто передо мной. Одержимо ухмыляясь, навстречу хромала бабуля Лили. Леди Келлерой. А я вас ждала. раскрежетала покойница. Без панической мишуры думалось быстрее, проще, логичнее. Миссис Майлок. Вы должны быть мертвы, сухо известила её я. Чистая сила жгла пальцы, рвалась сложиться в огненный шар. Сдерживать её долго не получится, особенно если старуха не остановится. Какого бы демона тут ни творилось, требовалось отыскать ответ на главный вопрос: где Бланш? Бабуля мерцающего ореола силы не испугалась и как ни в чём не бывало выходила на расстояние атаки. Определённо она слетела с катушек. Выпучив зеленёющие глазище, ненормально доверительно зашептала: "Она убила меня, моя любимая внученька, а сегодня убьёт и тебя. Неужели мис Майлок тоже чтец?" Она мне никогда не нравилась. Но чтобы уникальный менталист... Сомнительно. И бессмыслицу она несла откровенную. Впрочем, как и прежде. Писк продолжал нарастать, нещадно насилуя мой слух. При этом я волшебным образом слышала её слова. «Магия. Какая-то особенная магия, давящая, пронизывающая болью и ужасом. А ещё непостоянная, бесконтрольная, стихийная. Да что тут происходит?» «А ведь я говорила...» — шаркала туфельками старушенция. «Не смейте использовать дар. Никогда не использовать. Никогда. Никогда. Никогда. Жить, как все. Это из-за тебя». мерзкая дрянь люха васкородная зараза от которой достойным людям надо держаться подальше ненавижу тебя верти хвост ко вся из-за тебя моя бланш умрёт ты ты во всём виновата писк достиг пика и меня окатило невыносимым чувством вины на секунду выдержка покинула меня я покачнулась и едва не захлебнулась чужими эмоциями. «Действительно, я во всём виновата». Титаническим усилием удалось снова не пасть ниц, не вымаливать прощение у престарелого монстра за все совершённые в жизни прегрешения. Энергия на пальцах раскалилась, помогала ухватиться за реальность, отбросить в дальний угол сознания наведённое дерьмо. Морщинистое лицо исказило гримаса удовольствия, Ей нравилось мучить меня. Бить. Надо бить её. Бить и искать Бланш, а потом бежать отсюда. Стой. Фло, нет. Что-то было не так. А если она того и добивается? Думай, думай, думай, быстрее. Вряд ли Аркли ошибся. Но бабуля не являлась поднятым трупом. Нет. Контрольных линий не слышно, меток не видно. Даже ребёнку известно. Неупокоенные не разговаривают, у них в голове кисель. Иллюзия, как пауки, мис Майл так уже преодолела половину коридора, Тисаку её руке мне категорически не нравился, но проверка его реальности могла стоить жизни. Скорее, вибрации нарастали. Лоб свело, и лишь благодаря неконтролируемому стрессу и непостоянству писка Я ещё не сломалась, не пропустила чужие эмоции через себя и не выгорела изнутри дотла. Сколько я ещё выдержу? Пора решаться. "Не шагу дальше", рыкнула я, опиршись о стену. Обои под ладонью обуглились. К органе подчинялась, или что ли, ко моих сомнений изменила траекторию удара. Чистая сила вырвалась наружу в попытке разделаться с надвигающейся угрозой, загнать это чудище в могилу. «Ш-ш-ш!» Искривляя видимое пространство волнами, магия полетела в ноги Мисс Майлок, по пути срывая со стен картины, воспламеняя их. «Шмык!» С невозможной для древней вечно хромающей особой прытью бабуля отскочила в сторону. «Демоны!» Дом содрогнулся, ковер затрещал, доски под ним пробило насквозь. Коридор медленно заполнился едким дымом. Прищурившись, Я уставилась на хихикающую агрессору. Та перекинула тесак из руки в руку и дерзким погрозила, знакомый жест прядки. "Где бланш?" попятилась я к лестнице за подозрив неладное. Неужели? Только такого номера мне не хватало. Скрепучий звук вновь нарастал. Нельзя позволить ей подойти вплотык, иначе этот страх и боль дотянутся до меня ментальными клешнями. Разделённое сознание Безмятежно возздало гравитационную структуру и теперь ждало. Моя сила может убить её одним ударом, всего одним. Неудачное падение, перелом позвоночника, смерть. Теперь, когда стало ясно, кто передо мной в действительности, я не смела рисковать. Такой грех на душу не возьму. Одно дело неадекватные бабки, другое. Бланш умирает, усмехнулась она. И лучше бы Она умирала раньше, чем сойдёт с ума. Она сойдёт, сойдёт, сойдёт. Или они убьют её. Ничего не понимаю. Из глаз брызнули слёзы то ли от дыма, то ли от писка. Придётся атаковать её, если слабенько, может и получится. Кто они? Попыталась я разговорить старуху, не особо веря в успех. Миссис Майлок причмокнула потрескавшимися губами. Моя внученька считает себя особенной, святой, такой правильной, бедной овечкой. Она на самом деле она дрянь, ничем не лучше дронки. Истошно завопила карга. Слабая дрянь. Поэтому она и сдохнет. Маг мечется, ей не по силам. Она не держит её. Видишь? Уже не скрывает. Я её самый страшный кошмар. Сила пробудилась, и всем будет лучше, если недостойная сдохнет сейчас. «И ты мне подсобишь!» Она опять крутанула тесак в ладони. «Так или иначе?» «Ты, ее страх и вина!» Догадалась я, продолжая отступать. Бабка дернула плечами. «Не только. Я, ее тайные желания. Ты не представляешь, как...» Как это раскрепощает, как будоражит жизнь без границ. Никто не справится с чтецом, никто. Даже самый могущественный маг регистра. Ей это понравится, пусть вкусит истинной мощи перед смертью. Всё погано. Я не верю. Не верю ни единому твоему слову. Если есть дар, Бланш с ним справится. И это закон предрасположенности. Не наш дар, леди Келлерой. Ваш, да. Но мои другие. Мы чума этого мира. Мы беч. Эпидемия, мы довольно. Я почувствовал за собой стену и обратилась напрямую к подруге. Бланш, если ты сейчас не заткнёшь эту иллюзию, мне придётся применить боевую структуру. Не хочу этого, но мне придётся. Приди уже в себя. Ты особенная, и ты лучший представитель рода человеческого, которого я знаю. Давай, очнись уже. Бабуля умерла, но ты живёшь. Не ломай себе судьбу. Как-то стучаться до подруги, но не попробовать я не могла. Ум подсказывал: я обращаюсь к пустоте, и пока ещё ноги слушаются надо бежать отсюда. Она оценит. Показала мне золотые зубы старушенце. Когда тебя убьёт. Обольёт твой надгробный камень слезами, будет молить о прощении. Всё. Я не выдержала. Структура навелась на персонального демона Бланш, и разделённое сознание напитало её. Пришлось направить силу против своей подруги, почти сестры. Никому не пожелаю. Теперь бы сработало. Только бы не покалечить её. Кровь вскипела в венах. Я заворожённо наблюдала, как энергия течёт по линиям, и едва сдерживалась, чтобы не прервать поток. А в следующую секунду произошло невероятное. Со мной такого никогда не случалось. Разделённое сознание вдруг и всхлисло. И заклинание хлопнуло и сложилось так они сорвавшись с рук. Упс! Выпочели зелёные глазище. Я даже не успела ужаснуться, поразиться. Миг, и бабка нанесла рассекающий удар тесаком. Щь засвистело лезвие. Ах ты! Я рухнула на колени. спиной упала на ковёр, и блестящий кончик сверкнул в критической близости от моей шеи. Когда-то Шеперд, прежде чем выдать ученику тренировочную палку, заставлял его рачивать сотню выпадов. Ко мне он был нежен, но я всё равно проклинала его за синяки на своей заднице. Вот не думала, что подобные занятия когда-либо спасут мою жизнь. Сгруппировавшись, я кубарем покатилась под ноги бабуле. Пух! Она рухнула на пол. И тут же над головой затрещал потолок. Бесна. Сила. Эта моя сброшенная сила сдетонировала в узком пространстве. Серебристые облака заискрились, и сверху посыпались дымящиеся головешки, дождь из мелких острых щепок. Я прикрыла макушку. Проклятье, проклятье, проклятье. Вскочив, Стремглаф рванулась вперёд. Позади безумстволо миси смайлик. Э, ты суми, ты лешу, ченья. Я превращу тебя в решетох. Вот она сила. Настоящий магический гул, не писк, раздался позади. Только этого не хватало. Я неслась как новый быстрый ветра. Не успею, не успею. Да, я собиралась позорно выпрыгнуть на улицу. Бросить ее тут. Все потом. Бланш неадекватно. Тут ничего не поделаешь. Возможность сломать себе руку или ногу не пугала. Лучше так, чем смерть. Но я не успевала. Все свалившиеся сверху деревяшки понесло в мою сторону чистой силой. На бегу я схватила первую попавшуюся картину, прикрыла ею спину. «Тык-тык-тык!» В нее вошли острые зубочистки. Болью мигнули руки и ноги. Потом. Энергия дала мне пинка, и оставшееся до окна расстояние я пролетела. «Ба-а-а-а!» <р Halts> Ненадолго потеряла сознание, но дом еще дрожал, когда я снова открыла глаза. «Карга» — назвать ее бланш я не могла даже в мыслях — снова неумолимо надвигалась со своим тесаком. «В окно!» Тело уже превратилось в отбивную. <рганусь> «Осталось!» долга разделать мясо. Закончила поверхностную мысль менталистка. Нет, мисс Келлерой. Никуда ты не пойдёшь. Писк. Я хотела зажать уши, но не могла. Воздух загустел, а я так и осталась стоять, в чуть наклонённой в позе, пытаясь двинуться хоть на сантиметр. Всё, влипла. Пер шивы расклад. Шансы на спасение стремительно таяли. Вот окно. Только бы пересилить, только бы. Неужели ты думаешь, что действительно сможешь справиться с магией теца? Было забавно с тобой поиграть. Но хватит. Пора закончить наши дела. Всем Будет лучше, если я убью тебя. Надо ждать. Писк нестабилен. Но как тут ждать? Мне едва удавалось дышать. Зелёный чарующий взгляд давно рыскал внутри моей сущности, пытался превратить в послушную куклу. Старушенция подошла впритык. Меня всё трясло, щёки пылали. Я изо всех сил старалась побороть её влияние, вырвать чужеродную сущность из головы, прорубить скорлупу. Слушать. Надо слушать. «А знаешь, почему я тебя ненавидела?» Ласково прошептала она, ухватив мой подбородок, заставив посмотреть на страшную физиономию. «Ты связалась с моей внучкой. Ты мусор под ее ногами посмела считать себя равной ей. Она чтец, а ты...» Гунья, которой приходится каждое утро вставать перед зеркалом и по многу раз убеждать себя в том, что ты красивая, умная, правильная, особенная аристократка. И какие все вокруг идиоты. Только так ты можешь жить, ведь сама-то где-то там в душе прекрасно понимаешь, что ты кусок дерьма на обочине жизни, прилипшего к подошве моей внучки. «Не дергайся. Тебе не справиться с чтецом». «М-м-м-м!» Писк прекратился на короткий миг. Иного шанса не будет. Я ринулась вперед. Боки! Я была готова в горло ей зубами вцепиться. Корга ударила меня тесаком. Одной рукой я перехватила ее запястье, второй взялась за лезвие и согнула его. Завернув локоть сумасшедшей старухи, направила острие ей в живот, растекла кофту, рубашку. и плоть не справится с настоящим чтецом, захрипела я. Но ты не настоящая. Реальность пошла трещинами. Зелёные глаза расширились от боли, тело в моих руках вздрогнуло и повалилось на пол. Когда я моргнула, под ногами уже лежала Бланш в своём истинном обличии. Писк прекратился, Свисков сняли не за ремётиски. Боги, получилось. Я уставилась на свою руку, облитую кровью. Неужели я действительно перехватила лезвие? Пока болевой шок не вырубил меня, принялась судорожно штопать глубокий порез простенькими целительскими структурами. Подруга сидела на полу, ту посмотрела на собственный живот. Вряд ли я её сильно ранила. Надеюсь, плевать. Не до неё. Главное бабки больше нет. Так это атмосфера пропиталась болезненным отчаянием, но после эмоционального давления, которое мне далось держать сегодня, я не обратила на него внимания. Зато убитый горем тон затронул сердце. Так это что? Это всё. Был не сон. На меня смотрели блестящие от слёз глаза, а потом Бланш рухнула в обморок. Я выругалась и направилась через задымлённый коридор на лестницу. «Хочу покурить!» И сразу весь портсигар. Но, увы и ах. «Что здесь произошло?» От то, на каким инспектор Арклин задал свой вопрос, волосы на моём затылке встали дыбом и словно бы морозным инием покрылись. «О, грань! Только не ведомство!» Только не сейчас, только не на этих руинах, нет. Фирменный взгляд сотрудника ведомства пригвождал к месту. Инспектор смотрел пронизывающе и с судейским превосходством. Любой преступник на моём месте занервничал бы, засуетился, ошибся в показаниях. И где агентов обучали производить такое впечатление? В серой коробке напротив дворца? Честно, я бы тоже не отказалась от столь полезного навыка. Но как истинная какетка могла лишь очаровательно улыбаться и с отчаянной бравадой демонстрировать самоуверенность, которой именно сейчас не было ни грамма. Но кого это беспокоило? Предки, я обязана во что бы то ни стало развеять подозрения отмороженного. Непосредственность фло и непринуждённость. Постарайся, последний рывок. Любыми способами надо выгнать его отсюда. Многие ещё дрожали после свиdatки с бабулей. Блузка была разорвана. И Арклен уже заметил многочисленные порезы целительскую структуру. Пожав плечами, я победно воззрилась на мужчину в чёрной форме. Ну да, вот я какая целеустремлённая. Тебя блажь не пустила, а я здесь. Вы про дверь? Фыркнув, покосилась на груду трухлявых досок в гостиной. Проявила настойчивость. Деструктор нахмурился. Вам требуется целитель. А-а. махнула я ручкой, сделано легкомысленно. Пусть ике, царапины. Просто неаккуратно применила бытовую структуру. К сожалению, я плохо её помню, так что виновато развела руками и достала пальтигар из кармана. Грань. Затянуться бы сейчас и выдохнуть напряжение, но нельзя. Аккуратно зажгла сигаретку и вопросительно уставилась на Арклина. Так зачем вы пришли, господин инспектор? Его взор потяжелел. Пришёл выяснить, как себя чувствует мисс Майлок. Где она? Бланш отдыхает. Нам не стоит её сейчас беспокоить. Понимаю, помедлив кивнул маг. Вы правы, я подожду. Но прежде чем он успел сделать шаг к дивану, я помотала головой и твёрдо заявила: В вашем присутствии нет нужды. Ух, как на меня посмотрели. Я едва не отшатнулась. Тонкие губы гневно сжались, убеждена, что сейчас Арклинд задаётся вопросом, как какая-то девица из бытовиков посмела перечить самому талантливому деструктору реестра. Вам лучше уйти, выпустила я облако дыма в сторону дверного проёма. Пускай думает, что хочет, а блажь я ему не отдам. Какая бы она ни была, сумасшедшая или просто испуганная, убитая горем девчонка с уникальным капризным даром, Да, возможно, я ошибаюсь, и с подругой не всё в порядке, но так или иначе мы совладали с её силой вместе. Вместе и разберёмся, как поступить дальше, без ведомства, которого маленькая менталистка боялась пуще пауков. Поэтому стоять на страже второго этажа я собиралась насмерть. Если Арклин поймёт или догадается, или увидит Бланш, случится катастрофа. Молниеносно превратившись из равнодушного чурбана в сочившегося ревностным ядом типа деструктор двинулся ко мне. Может, отсюда лучше убраться вам, Цидилон? Я первым пришёл Мисмайл к на помощь, пока вы прохлаждались в берге. И лишь по долгу службы оставил её ненадолго. На скулах агента заиграли желваки. Препятствие на пути к любимой в виде наглой взорвавшейся девицы Макс собрался взять одним наскоком. Ага. Не выйдет, я упёрла руки в бока. Очевидно, я уже не в Берге, и теперь забота о Бланш моё дело. А вы возвращайтесь на место службы, пока там ещё кого-то из наших коллег не убили или мои карты балансов не выкрали. Зиряя, я подсказала куда ему идти. В отличие от большинства моих знакомых мужчин, этот получать указания явно не любил. Да, редкий экземпляр, вымирающий вид. И без того бледное лицо служителя закона приобрело серый оттенок. В мыслях он уже помянул весь мой род. Я же выдавила из себя виноватую улыбку и как придурошно удивлённо похлопала глазками, изобразив непонимание причин его недовольства. Но инспектор не скупился. Слишком фальшивыми получились мои кривляния, поэтому, отбросив приличие, я досадливо поморщилась и раздражённо выдала: "Бланш мне как сестра, и она не желает вас сейчас видеть". Не время для навязчивых ухаживаний, мистер Арклинг. У моей подруги трагедия, а тут вы. Имейте совесть. Вот меня и записали в персональные враги. Возгордиться, что ли? Вашего мнения никто не спрашивает, мисс Келлерой. А я и не просила его спрашивать, зыркнула из-под лобья. Довольно издеваться над моей подругой. Чего вы добиваетесь своими прогулками под ручку? Бланш девушка серьёзная. Хотите разбить ей сердце? И не пытайтесь утверждать, будто влюбились в неё. В невзрачную беднячку с обычного завода вы, первый деструктор империи, ветеран войны и начальник какой-то там особой службы? Очень смешно. Три ха-ха. Пусть моя Бланш стесняется сказать: "Я не из робких. Вы не пара для неё, мистер Арклин. Любивы по-настоящему уже продвинулись бы чуть дальше похода в кафе мороженое. Тоже мне девочку нашли". Так что оставьте. Она устала от вас и от вашего непонятного поведения. Ярости своей я не скрывала. Арклен смерил меня пристальным сканирующим взглядом. И пускай поймёт, что до этого над ним насмехались, плевать. Мимо меня ему не пройти. Вы слишком много себе позволяете. С опасным придыханием начал он. Отойдите с дороги, пока я не применил к вам силу. Ну уж нет. Я вцепилась в поручни, загородив проход. Я не позволю вам нарушить покой Бланш. Она невинна, как ребёнок, только что потеряла любимую бабушку и ничем не заслужила ещё и вашего общества. Демонстративно стянув с ладони перчатку, инспектор глянул в упор и надменно спросил: "Чем же я вас не устраиваю? Мне прекрасно известно, каких женщин предпочитают мужчины вашего круга. Таких, как я?" Дерзких, раскованных, опытных. Но это я загнула. Во всех смыслах первых красавиц империи. Я видела, как вы смотрели на меня в день нашего знакомства. Пусть лучше ненавидит меня, пусть оскорбится, психанет и, наконец, покинет гостиную, поджав хвост. В его угрозы применить магию я не верила. — У вас завышенное самомнение, мисс Келлерой, — бесстрастно заявил Арклин. «Вы меня нисколько не привлекли. Всё, что у вас есть, — смазливое личико. До душевных качеств мисс Майла к вам, как пешком до великой пустыни». «Ух ты!» — черствый инспектор ведомства оценил мои душевные качества. «Ну надо же! В долгу я не осталась». «Не переживайте. Вы меня тоже нисколько не привлекаете». Терпеть не могу вредных, самовлюблённых неудачников с синдромом подозрительности. И раз вы не понимаете намёков, говорю вам снова и напрямую. Бланш упоминала много раз, иметь с вами дело дальше она не желает. Уйдите, пожалуйста, из её дома и из её жизни. Глаза инспектора сузились, полыхнули нехорошим огоньком. Боги, он же сейчас не удержится, вцепится мне в горло. А меня сегодня уже душили. Зато, оказывается, отмороженный способен испытывать ярость. Я вам не верю, в сторону Мискелерой. Ни за что. Я встретила его убийственный взгляд. Не знаю, чем бы всё это закончилось, но за спиной послышались шаги. Взмокнув от ужаса, я резко обернулась. Бледная сутулая бланш остановилась на верхней ступеньке. А кровавленный живот был замотан проклятой бабушкиной кофтой. Близоруко прищурившись, она вздохнула и грустно произнесла. «Вообще-то, Флориан права. Нам с вами, господин Арклин, лучше больше не встречаться. Ни к чему это». И опустив голову, неслышно добавила. «Пока что». «Мисс Майлок», — начал баламак. «Фло поможет мне. Благодарю вас за искренние прогулки. Я вспоминаю их с теплом, но...» «Мы разные люди, и я... я не люблю вас». Солгала. Бездна, конечно, солгала. Эта сволочь все же влезла в сердце моей менталистки, натоптала там своими грязными ведомственными ботинками. Но деструктор послушался ее, отступил. Удивился? Надеюсь. Наверняка не поверил своему шам, и теперь ищет разумное объяснение, пеняет на кончину бабули Лили. «Поделом». и всё же стоило отдать ему должное. Арклин удержал лицо до конца, не устроил сцены ревности, не возмутился и не оскорбил всех вокруг. "Жаль", склонив голову, он ровно произнёс. "Мы ещё поговорим, но позже. Если потребуюсь, моей сигнатуры у вас есть. Всего доброго и примите мои соболезнования без смайликов". Не знаю, как менталистка ещё стояла и не падала от слабости. Смерив меня презрительным взглядом, инспектор Арклин развернулся и вышел на улицу. Когда экипаж с известной эмблемой отъехал, я ощутила тревогу и прислушалась. Тишина. Ты меня боишься? По щекам подруги катились слёзы. Нет. И я себя боюсь. Она осторожно спустилась. Я хотела обнять её, но не успела. Бланш рухнула на колени и вцепилась в мои ноги. Прости. <связывая> Прости, Фло. Ах, ты проклятье. Я потушила сигарету. Койка, оторвав холодный палец от штанов, уселась рядом на ступеньку. Никогда не видела своей менталистку такой разбитой и потерянной потуши. Я не представляла, как поступить в подобных ситуациях. Что говорить? И нужно ли что-то говорить? Нерешительно притянула её к себе и просто гладила по волосам, как маленькую девочку. Ждала, пока Бланш перестанет всхлипывать и вздрагивать. Мы просидели так целую вечность. Но постепенно подруга успокоилась, затихла, а я ощутила жгучую боль в животе. "Дай", попросила. Нежелание отдававшее самобичеванием, весьма мерзкая эмоция. Вздохнув, я потянулась к её кофте и наложила целительскую структуру. Бланш следила за моими манипуляциями, затравлена, и чужая вина скреблась в горле. «Не надо!» — покачала я головой. «Ведь это не ты!» «Нет, это я, Фло!» Она вытащила из кармана носовой платок, весь в засохшей крови, и принялась оттирать пальцы одновременно, глотая сопли. «Я чуть не убила тебя!» Её бы подбодрить только как? я натянуто хмыкнула. Но ведь не убила. К тому же, это была не ты, а ну, в общем, не ты. Тем не менее, я рассчитываю узнать причины, по которым мне привиделась такая кровожадная иллюзия. Да, я не позволю ей сойти с этого места, если она не расскажет. Закусив губу, Бланш понимающе закивала, но начинать не спешила. Всё плохо, Фло. Наконец, преодолев внутренний барьер, прошептала менталистка. Я думала, справлюсь. Верила, что нашла выход и смогу контролировать тебя, но после смерти бабушки ты видишь, что я такое. И мне нравилось. Мне правда нравилось издеваться. Это была не я. Не я. Ну и в то же время я. Плечи Бланш задрожали. -ш -ш. Я сжала её ладонь. Тихо, тихо. Давай потихоньку по порядку с самого начала. Подруга неуверенно кивнула. Ты ведь знаешь, как работал мой дар. Я ощущала людей, их эмоции, настроения, поверхностные мысли. Иногда чуть больше. Это мой талант, моя предрасположенность. Будь передо мной толпа или один единственный запутавшийся в себе человек, я помогала искать баланс. Для этого рождаются чтицы. Помогать другим, учиться и учить самим. Мы наставники фло. Я так думала. Она шмыгнула носом. Числавия. Глупость. После случившегося это вообще не важно. Баволя права. Мы не наставники. Мы, может, вообще не люди. Точнее, не люди. Бланш. Что за блажь? Нервно фыркнула я. Ее обреченность не претила. Подруга провоняла ею, как старая карга нафталином. Никогда, никогда, никогда не сдавайся. Всегда борись до конца. Так говорил отец. Моя сила работает иначе, Флот. Ты деструктор, и наверняка уже заметила это. Помнишь тот день, когда я применяла магию против Бена, когда зациклила его? Ты же пряталась в каморке. Конечно, ещё бы, в жизни не забуду. Бланш испускала такую панику, что у меня поджилки тряслись. И тогда она просто вскинула руку и заставила всех забыть, кто она такая. И потом с Бекслером я догадалась. Ты не используешь структуры, верно? Верно. Как такое возможно? Ни один маг в регистре не способен и Светлика зажечь без схемы. Чистая сила разрушительна и нестабильна, её требуется направлять, уравновешивать. Любая ошибка в формулах может привести к взрыву. Вдруг это такая особенность чтецов? предположила я. Уныние окутало меня удушливым невидимым покрывалом. Нет. «Не так. Все чтецы, с которыми работал Бен, проникают в чужое сознание благодаря структурам. Очень сложным, тонким, выверенным...» Бланш пыталась мне что-то сказать, но не решалась и ограничилась туманными подсказками. «Все их манипуляции точны. Каждое воздействие совершают с разрешения и по предписанию высшего руководства. Как ты узнала об этом? Ведь не отмороженный рассказал тебе?» Нет, нет, Фло. Я прочитала это в его памяти, и мне не потребовалось специального заклинания. Хватило лишь страха и желания узнать подробнее о птицах. Теперь мои способности изменились, ты понимаешь? Я могу просто раз и выяснить о человеке всё. Я не сводила с бледного лица подозрительного взора и Её слёзы текли и текли. И так я уже прочитала многих, не желая того. Хватало испуга. Жутких типов на улице, неприятных с виду случайных прохожих. Бекслера, нашего деструктора, Винсента. Что я там видела, Фло? Это... это ужас. Грязь, извращение. И поступки не передать. Её подбородок задрожал. не поверхностные мысли, Фло. Нет. Все. Я будто ментальные копии делаю. Их кошмарные желания, страсти, всё это здесь. Здесь. Она вцепилась в виски окровавленными пальцами. Просто иду и хлоп, становлюсь иным человеком, и всегда плохим, тем, кого прежде избегала. Фло, я не могу этого по событь. Не знаю, как «Просто считываю их, одного за другим. Пугаюсь и считываю, снова пугаюсь и снова считываю». Бланш вцепилась в волосы и с силой потянула, пытаясь вырвать из себя чужие сущности. «Ах ты, Граань, кажется, у нас проблемы. Может, я зря выгнала Арклина? Если все так, если все действительно так, то Бланш рискует свихнуться. Кто знает, вдруг только профессиональные чтецы могут ей помочь». Жуть какая. Они сидят вот тут, в темноте, чужие и смотрят, бормотала Бланш. Эти сущности, купы, они завидуют мне, хотят власти, моей силы. Я понимаю, они не настоящие и всё время ищут способ спрятаться от них. Я создала ментальный купол в собственном сознании, но они всё равно там смотрят с той стороны и ждут моей ошибки. Она замолчала, и мне реально показалось, будто её демоны сидят не в голове менталистки, а где-то рядом. «О, бездна, я ошиблась. Арклина придётся вернуть». «Бланш!» Медленно начала я, игнорируя наведённую панику. «Раз дар не подчиняется тебе, надо пойти в здание напротив дворца и сдаться им. Они помогут. Что бы ты там ни болтала, силу контролирует одарённый». И никак не наоборот. Мистер Арклин кажется достойным человеком, он он несомненно такой. Зловеще перебила она меня, улыбнулась сквозь слёзы. Ты права, Фло. И я бы уже так и поступила, только это не всё, что я узнала. Я перестала дышать. Понимаешь, чидцецов стараются отыскать как можно раньше, сулят почести и достаток. Девочки-менталистки в очереди стоят у института с 13 лет. А всем целителям известны симптомы, по которым можно обнаружить теца, чей дар выходит из-под контроля. У нас болит голова и идёт носом кровь. Сердобольные мамочки сразу приводят к ним своих чад, потому что потом уже нельзя ничего сделать, фло. Потом поздно. Бланш перевела невидящий взор на дверной проём. На дорожке вихрь их кружились красные листья. Мы сходим с ума, и нас либо отправляют в дом для душевнобольных, либо ликвидируют. Её слова били наотмашь. Я дёрнулась, ощутила, как пол уходит из-под ног. Мою блажь в дурдом казнить? Нет, нет, не может быть. Знаешь, после сегодняшнего я считаю, это неплохим вариантом. Они там в ведомстве мудрые люди, а я просто Молодушная дрянь. А? Прекрати, рявкнула я. Нет. Нет, я сказала, так не бывает. Но так бывает, Фло. Просто птицы редкие, и подобные печальные события случаются нечасто. Бланш уже сдалась, уже. Я всегда надеялась на лучшее, попыталась устала оправдаться она. И я боролась. Старалась не замечать этих людей. Казалось, я даже нашла способ. Она закатала рукав. Шрамы. Ты ты резала себя? Охнула я, вскочив на ноги, заметалась по гостиной. Меня разрывало от смешанных чувств. Да, уныло подтвердила страшное опасение подруга. Если разрядить резерв, а потом пустить кровь, он долго восстанавливается, почти неделю. И я, обычный человек, Никого не считываю. Но и этот способ не помог. Когда умерла бабушка, Бен был рядом со мной, и я не могла, не могла, понимаешь? Он такой заботливый, не отходил от меня ни на шаг двое суток. И я успела восстановиться. Мне снился кошмар, Фло. Знаешь, когда человек чего-то сильно боится, ему именно это и снится. Так работает наше подсознание. И мне привиделось, что я теряю над собой контроль. А когда проснулась, оказалось, что всё это не сон. И я действительно убиваю лучшую, самую любимую, единственную свою подругу. Закрыв лицо руками, Бланш зарыдала. Не нашли. Извращённый способ вырваться. Они всё равно урутся в луже копий. Я должна умереть. Такое уже бывало, и всех бракованных чтецов уничтожали. Это правильно, разумно. Да. Я не могла поверить, а потом, что было силы, залепило ей звонкую оплюху. Ладонь обожгло огнём от удара. Бланш скрикнула и упала спиной на ступеньки. Меня окатило болью, обидой и изумлением. Она не ожидала, и я не ожидала. Послушай меня, Я метнула в неё бурлящую ярость. Они сдохли, бракованные, а ты живая, и ты лучше всех. Ты справишься. Всё можно исправить, и я помогу тебе, слышишь? Мы найдём решение. Если надо резать себя, будешь резать. Если нужно концентрироваться, будешь концентрироваться. И никогда, никогда не сдавайся. Не смей даже думать об этом. Ты слишком хороша, чтобы погибнуть. Бланш хотела возразить, но не посмела. Мне всё же удалось стряхнуть её. Выругавшись, я вскочила отпрянула. Как мы поступим, я уже знала. И так, командным тоном сообщила ей: "Никаких глупостей, ни с какого ума ты не сойдёшь. Сейчас быстренько собирай вещи, поживёшь у меня. Дом всё равно требует ремонта. Крыша, например, того и гляди рухнет. А лучше вообще новый купи". Нечего тебе тут сейчас одной делать, думать о всякой чуше. Давай, давай. Я с Максом свяжусь, он поможет, всё в лучшем виде организует. Менталистка глядела с такой благодарностью, а что ж настало, но следовать приказам не спешила. Фло, я вперёд говорю, вещи собирать. А вообще лучше даже не собирай. Старьё всё на помойку. Я тебе новое куплю. Фло. Опустошение сменилось душевным подъёмом. Я знала, мы обязательно всё наладим, поправим, и никакого ведомства, никакой ликвидации. И что задумали? Мою бланш прикончить? А Арклина я больше к ней и близко не подпущу. Фло, я поеду, только обещай мне, что если ты ещё раз услышишь этот писк, ты сдашь меня в ведомство. Обещай. Иначе мне не отыскать покоя. Нет. Прошу. Нет. Проклятие. Я отлично понимала, что она не сдвинется с места, пока не получит заверение. Ладно. Кивнула, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что не сдержу слово. Но подругу необходимо увести отсюда, организовать уход и пригляд, научить целительской структуре в конце концов, чтобы она не страдала от этих порезов. Через полчаса мы собирали необходимые вещи, а я связалась с Кайком. Я обрисовала ситуацию. Лорд Изберга без вопросов согласился заняться похоронами и ремонтом старого особняка. После чего Бланш влезла со мной в экипаж, который и отвёз нас домой.